Новости спорта! Бег. Приятная новость для марафонцев! Им наконец-то разрисыли курить на дистанции! Илья Муромец сражается со Смеем Горынычем! Одну голову срубил! Второй! Тут змей изловчился, и Ильюхину черепушку и снес. О -о -о. Ильюшина голова катится и орет. А все равно 2-1 в мою пользу! Мама! Мама! Как ты отмоешь всю эту посуду в холодной воде? Ой, ты права, дочка. Ну-ка, быстро сама отмывай! Жена говорит мужу. Вот что я подумала и рисыла. Что тебе будет полезно пару дней походить с расстегнутой сырдинкой. А ты еще зачем? Ну? Ну вот давай порассудаем логично. Логично? Да, вот помнишь ты в пару дней назад ходил без сарфа с расстёгнутой сейей? Ну? Так где за потом три дня сейей не сгибалась, да? Вот! <сёк> А вот вы не курите, потому что здоровье бережете, да? Да, а заодно и деньги на водку экономлю. <связывая>